Глава восьмая. На следующее утро ровно в 10, как и было обусловлено, я появилась в Кенайрт Лодж. Бэрил уже вовсю хлопотала на кухне. Разделывала двух огромных лососей, явно предназначенных для сегодняшнего ужина. «Доброе утро, Тигги!» — поприветствовала она меня с несколько натянутой улыбкой. «Ну что, готовы сегодня выступить в роли гида-экскурсовода? Он уже ждет вас в гостиной». «Надеюсь, Бэрил, я не заблужусь по ходу этой экскурсии. Я ведь еще ни разу не объезжала поместье одна, только вместе с Кэллом. Думаю, не заблудитесь. Обязательно прихватите с собой радиопередатчик на всякий случай. А вон в той корзинке термос с горячим кофе и коробка с песочным печеньем. Спасибо. Пожалуй, вам пора отправляться в путь. Если начнется сильный снегопад, немедленно возвращайтесь домой. Хорошо». Я вышла из кухни и направилась по коридору в сторону большой гостиной. Зед сидел возле камина, на журнальном столике перед ним лежал раскрытый ноутбук. Воздух в комнате был спёртый, сильно пахло застоявшимся табачным дымом и спиртным. «А вот и мой водитель наконец-то прибыл», оторвался Зед от дисплея и улыбнулся мне. «И в самый подходящий момент, потому что я уже готов был от злости выбросить свой ноутбук в окно, представляете?» «Во всём доме интернет работает надежно только в кабинете экономки, а мне вовсе не хочется посягать на ее суверенную территорию». О, Бэрил никогда бы не стала возражать. «Должен заметить, что она очень любопытная женщина, и не из тех, кем сильно покомандуешь», — обронил Зет, поднимаясь со своего места и направляясь ко мне. «Я вообще не уверен, что снискал ее расположение. По-моему, Бэрил не одобряет меня». Напротив, во время новогоднего ужина она сказала мне, что вы истинный джентльмен. О, тогда она глубоко заблуждается, на мой счет, рассмеялся в ответ Зет, но, увидев ошарашенное выражение моего лица, тут же осекся. Шучу, тиги, шучу. Ну что, в путь? На улице я поставила корзинку с провизией на заднее сиденье машины, рядом положил радиопередатчик, после чего села за руль Бэрилл. Потом показала Зэду, усевшемуся рядом со мной, как именно следует управляться с дверцей, чтобы закрыть ее. «Думаю, хозяину все же стоит вложить какие-то средства, чтобы обзавестись пристойным транспортом для своих гостей», недовольно обронил он, когда машина, наконец, тронулась с места и затряслась по дорожке, ведущей от дома. Дамы, вернувшись после вчерашней экскурсии, жаловались, что нажили себе множество синяков на мягких частях тел. Думаю, у лэрда наверняка имеются такие планы. Но, как вы знаете, они еще только открывают свое поместье для туристов. А все остальное вас устроило? Вам было удобно тут жить? Все было чудесно, в высшей степени замечательно. Все, кроме машины. Он искоса глянул на меня, пока я преодолевала очередной крутой поворот. А вы гораздо выносливее, чем кажетесь. Я прав? Наверное. Я ведь привыкла жить на природе. И что же девушка из Швейцарии делает в такой глуши? Я коротко посвятила спутников суть моих нынешних обязанностей, осторожно сползая вниз по склону прямо в ущелье. «Взгляните вон туда!» — воскликнула я, затормозив машину и схватив бинокль заднего сиденья. Бинокль я вручила Зеду. Видите, вон там на холме, рядом с небольшой рощицей, пасется небольшое стадо самых благородных оленей. Зетт навел бинокль в ту сторону, куда указывал мой палец, сосредоточенно разглядывая заснеженные деревья. «Да, я вижу их. Большинство этих самочек сейчас беременны, а потому они держатся отдельно от самцов. Тех мы скоро увидим на южных склонах ущелья. Греют себе бока на солнышке, пока самочки трясутся от холода в тени среди заснеженных деревьев. Типичный мужской эгоизм — выбирать себе местечко потеплее и поуютнее». — хохотнул в ответ Зет, возвращая мне бинокль. — Боюсь, в эту пору года здесь немного можно увидеть. Все ведь очень в снегу. Вы приезжайте сюда летом, когда все долины оживают. Здесь очень красиво. Могу себе представить, хотя я по жизни типичный горожанин. — И где вы живете? У меня есть апартаменты в Нью-Йорке, Лондоне, Цюрихе, а на летний период отправляюсь в Сент-Тропе. Там у меня своя яхта. Я вообще много перемещаюсь по свету. Получается, что вы очень занятой человек. Так оно и есть, особенно на последние несколько месяцев. Они были очень трудными и хаотичными. Зад издал глубокий вздох. Итак, это все, что здесь есть? Спросил он у меня, когда мы углубились в лесистые пространства, раскинувшиеся вокруг поместья. Все кругом утопает в глубоком снегу, покрыто толстым слоем льда. Действительно, и показать-то особо нечего. Чуть дальше, выше в горах, можно увидеть пасущийся скот. Очень живописно смотрится на высокогорных пастбищах. А если нам повезет, то сможем еще увидеть Беркута в полете. Ну, это если повезет, Что вряд ли. Думаю, с меня достаточно тигги. Все, что мне надо сейчас, — это обед в каком-нибудь тихом местечке. Стакан хорошего вина и полыхающий огонь в камине. Вы знаете какой-нибудь подходящий папы или ресторан поблизости? К сожалению, нет. Я практически никуда не выбиралась из-за пределы имения. Что ж, в таком случае поворачиваем обратно на базу. Я уже изрядно замерз. Зная я заранее, что в машине нет климат-контроля, я бы надел теплый лыжный костюм. Ладно. Послушно кивнула я головой и довольно уверенно совершила на скользкой дороге разворот в три приема. Думаю, Бэрилл сообразит вам что-нибудь вкусненькое по возвращении. Буду откровенен с вами, Тигги. Сегодня меня интересовали не столько деревенские пейзажи. Я почувствовала на себе его буравящий взгляд, но предельно сконцентрировала все свое внимание на дороге, покрытой сплошной коркой льда. И все же непроизвольно покраснела, за что готова была возненавидеть саму себя. Вернувшись в Кеннаерт Лодж, я поплелась следом за Зедом в дом. А тот направился прямиком на кухню, явно застав врасплох, Бэрил. Та как раз обучала Элисон, как надо правильно печь пироги. Девчушка, перемазанная мукой из головы до пят, беспрекословно раскатывала на столе тесто, придавая ему ту форму, которую требовал от нее Бэррил. На улице страшная холодина, Бэррил, объявил ей прямо с порога Зет. К тому же в вашем Ландровере нет климат-контроля. Конечно, если бы я знал об этом заранее, то можно было бы воспользоваться моей машиной. Но теперь уже слишком поздно. Пожалуйста, растопите в гостиной камин и принесите туда сэндвичи для нас обоих. Да, и еще два бокала вина. Того белого каберне-совиньон, что я привез с собой. Мне уже пора заняться своей работой. Едва слышно пробормотала я. Но неужели вы не можете сделать короткий перерыв на Ленчтиге? Уверен, что можете. «К тому же мне совсем не хочется есть в одиночестве». Я бросила умоляющий взгляд на Берил, которая стоически его проигнорировала. «Как прикажете, сэр?» — ответила она Зеду. «Ступайте в большую гостиную, а я сейчас подам туда бутерброды и вино. Проводите его тиги и будьте столь любезны, растопите камин, пока я буду тут возиться с закусками. Я буду готова буквально через несколько минут». Берил озвучила свою просьбу приказным тоном, и мне оставалось лишь повиноваться. Я молча повела Зеда в гостиную, а там занялась камином. «Вот это совсем другое дело!» — воскликнул Зэд, присаживаясь поближе к камину и протягивая руки к огню, чтобы согреть их. «Как жаль, что у нас нет горячего глинтвейна. Я бы сейчас с удовольствием оприходовал стаканчик, чтобы согреться после нашего марш-броска по долинам и взгорьям. Вы катаетесь на лыжах, Тигги?» «Я же из Швейцарии. Конечно, катаюсь. Я бы с удовольствием увез вас в одно шале в Клостерсе. Как по мне, так там просто идеальное место. Лыжи, прогулки на свежем воздухе. А к обеду возвращаешься домой, и твой шеф-повар, отмеченный, между прочим, звездой Мишлена, подчует тебя превосходным искалопом из телятины. Кстати, в какой школе вы учились?» — задал он неожиданный вопрос. Я назвала школу. Зэд вальяжно кивнул головой в ответ. «Самое лучшее. Наверняка свободно говорите по-французски. Это мой родной язык, хотя нас с сёстрами с раннего детства обучали говорить на двух языках — французском и английском. А у вас какой родной язык?» «Немецкий. Ну и меня тоже, можно сказать, с пелёнок обучали английскому, а еще русскому и французскому». Я, как и все мои домашние, принадлежу к самым разным странам и культурам, и ни к одной конкретно. Я везде и нигде. Короче говоря, такой типичный глобалист образца 21 века. Одно слово «космополит», — добавил он со смешком. В этот момент в гостиную вошла Элисон с подносом, на котором стояла бутылка белого вина и два бокала. — Оставьте, — приказал ей З. Тоном, нетерпящим возражений. — Мы и сами нальем. Девушка ничего не сказала в ответ, лишь сделала какое-то неловкое движение, отдаленно напоминающее реверанс. После чего поспешно ретировалась из комнаты. Я наблюдала за тем, как Зетт внимательно изучил наклейку на бутылке, капнул немного вина в свой бокал, принюхался, повертел бокал в руке, потом попробовал на язык, удовлетворенно кивнул и лишь затем наполнил мой бокал. Отличное вино для обеда. «Свежее, терпкое, превосходный букет и хорошее послевкусие. Санте». «Санте». Мы чокнулись, и Зед сделал большой глоток из своего бокала. Я же лишь слегка пригубила из вежливости. У меня не было привычки пить в дневное время. Потом переключилась на созерцание огня и снова почувствовала на себе взгляд Зеда. «Вообще-то вы не похожи на уроженку Швейцарии, Тигги». Все верно. Меня ведь удочерили, как и всех моих сестер. И опять он понимающе кивнул в ответ: Странно, будто он что-то знает. А откуда вы родом на самом деле? И из Испании, насколько я понимаю. Мой отец умер в прошлом году в своем прощальном письме, которое вручил мне нотариус, обозначил то самое место, где нашел меня. Вы совершенно необычная девушка Тигги. Зелёные глаза Зеда переливались в пламени камина. «Многие выпускницы вашей закрытой школы, самой элитарной и дорогой в Швейцарии, наверняка из очень богатых семей. Такие маленькие капризные принцессы. Но вы... вы совершенно другая. Нас сестрами не воспитывали так, чтобы мы воображали себя принцессами. И при этом у вас было все и всегда самое лучшее. «Да, стиль нашей жизни всегда был очень рафинированным, это правда. Но нас с самого раннего детства учили понимать цену вещам, а также разбираться в том, что является самым важным в жизни». «И что же?» — поинтересовался у меня Зет, снова наполняя свой бокал. А потом немного освежил и мой, хотя в этом не было необходимости. «Главное — быть хорошим человеком. Не судить о людях по тому положению, которое они занимают в жизни». потому что жизнь, как не раз повторял нам папа, — это лотерея. Кто-то в ней выигрывает, а кто-то остается в проигрыше. В принципе, я согласен с ним, — кивнул Зет, все еще не отводя от меня глаз. Хотя, с другой стороны, что мы с вами в сущности знаем о том, каково это — бороться за свое место под солнцем? У меня всю жизнь были деньги, впрочем, как у вас. И нравится это нам или не нравится, но мы всегда знали, что у нас есть надежный тыл, Такое теплое, уютное гнездышко, которое примет нас, подхватит и не даст упасть, если мы вдруг начнем падать. Поэтому, конечно, никто не возбраняет нам вести такое существование, будто у нас ничего нет. Но все равно нам неведом тот страх и то отчаяние, которые сопряжены уже с реальной нищетой. Вы правы, но мы во всяком случае можем быть благодарны судьбе за это. А ещё мы можем попытаться воспользоваться своими привилегиями для того, чтобы сделать что-то хорошее в этой жизни, — возразил я запальчиво. Я восхищен вашим альтруизмом. Предполагаю, что вы трудитесь здесь, ухаживаете за животными и прочее практически бесплатно, за какие-то мизерные деньги. Так оно и есть, — согласилась я. Должен предупредить вас, Тигги, что ваши благие намерения могут со временем исчезнуть, раствориться, просто потеряться по дороге. «Никогда!» — упрямо тряхнула я головой. Такое впечатление, Зет неторопливо отхлебнул немного вина, а потом снова из-под глянул на меня, что вы, подобно первым христианским мученикам, носите на себе власеницу. Никаких власениц. Я делаю то, что люблю, и занимаюсь этим вместе, которое мне тоже очень нравится. И никаких других мотивов у меня нет. и уж точно мною не движет раскаяние или чувство вины. Я живу на то, что зарабатываю, и это меня устраивает. Я вдруг инстинктивно почувствовала, что Зет пытается навязать мне нечто такое, что всегда было мне чуждо и никогда не станет частью меня. Я... Я слегка повела плечами. Я такая, какая есть. Наверное, именно поэтому я и нахожу вас такой притягательной. Я увидела, как его рука, словно змея, устремилась к моей. Но, слава богу, в эту минуту в дверь резко постучали. «Ваш Лэнч», — провозгласила Берил, входя с подносом. «Большое спасибо», — откликнулась я, наблюдая за тем, как она величественно проследовала к журнальному столику перед камином и выдрузила на него поднос. «Да, спасибо, Берил», — улыбнулся это. Вы очень любезны. И еще раз прошу простить меня за то, что я доставил вам лишние хлопоты. Никаких лишних хлопот, сэр. Именно для этого я и нахожусь здесь. Вам подать бутерброды?» — спросил у него Берил. «Благодарю вас, нет. Думаю, мы стиги управимся сами. Должен высказать вам свой комплимент, вам и лэрду. Вы подобрали себе исключительный персонал, выше всяких похвал». Он махнул головой в мою сторону. Как выяснилось, у нас с много общего. «Я рада, сэр, что вы всем довольны», — дипломатично ответила Берил. «Приятного аппетита». Экономка вышла из комнаты. Зэд проводил ее с улыбкой на устах. «А она ведь тоже совсем не такая, какой кажется», — обронил он. «Вам бутерброд?» Я положила один на тарелку и подала ему. «Спасибо». «Так чем же вы все же занимаетесь?» — спросила я. Руковожу крупной телекоммуникационной компанией. Понятно. Хотя, если честно, я смутно представляю себе, что это такое. Порой мне кажется, что я тоже не сильно понимаю суть своего бизнеса. Зет короткий смешок. Моя компания — это такой своеобразный зонтик, под которым уместились и телевидение, и интернет, и мобильная связь, и спутники. То есть все то, что сегодня помогает людям взаимодействовать друг с другом. Словом, коммуникация на всех уровнях. «Получается, что вы бизнесмен?» «Так оно и есть». Он с аппетитом откусил большой кусок бутерброда с креветками и одобрительно кивнул головой, распробовав. «Должен признаться, что те пару дней, которые я провел здесь, заставили меня особенно остро почувствовать, как же я нуждаюсь хоть в каком-то перерыве. Ведь большую часть своей жизни я провел в непрестанных разъездах, постоянные перемещения по всему миру». не успев закончить переговоры в одном месте опроммет мчишься на следующую деловую встречу на другом конце света звучит очень притягательно сплошной гламур да со стороны все это кажется гламурным а вот когда сам начинаешь вариться в этом котле ну да с красные авто перелеты только первым классом лучшие отели вино еда однако ко всему этому очень скоро привыкаешь и перестаешь замечать А вот здесь, среди этого великолепия, Зед махнул рукой на горы, виднеющиеся за окном. Невольно начинаешь воспринимать мир в его перспективе, так сказать. Разве не так? Да. Природа заставляет нам многое взглянуть другими глазами, это правда. Впрочем, когда живешь здесь постоянно, то каждый день тебе открываются новые перспективы. Улыбнулась я в ответ. Наверное, поэтому я стараюсь жить днём сегодняшним, принимать его таким, какой он есть. Одним словом ловлю мгновенье и наслаждаюсь им. Разумно, — негромко пробормотал Зетт. Однажды мой наставник-психолог дал мне прочитать одну книженцию как раз по этой теме. Впрочем, умение осознанно относиться к своей жизни — это не про меня. Да и как может быть иначе, если я все время в пути? Сегодня сажусь на самолет в одном конце земного шара, а завтра прибываю в страну, расположенную на противоположном конце. Но, быть может, мне нужна подготовка для того, чтобы ко мне пришла эта самая осознанность. Может, действительно стоит заглянуть в будущее, а не плыть по течению. Но вы ведь сами выбрали такой образ жизни. Разве не так? Да, так. Зед вдруг взглянул на меня каким-то просветленным взглядом, будто только что я дала ему разгадку к тому, что составляет смысл жизни. Я хочу сказать, у меня ведь полно денег. В любой момент я могу продать свой бизнес, взять и остановиться. Можете, если захотите. Я глянула на часы. Простите, но мне пора уходить. У меня еще полно работы. Даже так? Вы едва прикоснулись к вину. Не хочу уснуть за рулем. Надеюсь, сегодняшняя наша поездка не слишком разочаровала вас. О, нет. Напротив, поездка получилась очень увлекательной. Зет снова вперил в меня взгляд, наблюдая за тем, как я поднимаюсь со своего места, а потом направляюсь к дверям. Тиги, слушаю вас. Завтра я уезжаю. Но можно я скажу вам, что очень рад нашему знакомству? Я тоже. Тогда счастливого вам пути. До свидания». «Ты была занята, крошка Хочевичи. Я чувствую запах мужчины». Обронил Чилли, пока я накладывала ему еду в миску. Я наведалась к нему чуть позже, уже после обеда. «Вот, пожалуйста, приступайте», — сказала я, ставя перед ним на небольшой столик миску с едой и намеренно пропуская мимо ушей его реплику. «Берегись. Он совсем не такой, каким кажется». Чилли немного помолчал. Затем, склонив голову на бок, принялся пристально изучать меня. «А может, именно такой?» — издал он короткий смешок. «Ты чувствуешь запах опасности, хоть чавича?» чу «Должна чувствовать». «Неужели? В данную минуту я вообще не чувствую никаких запахов. К тому же я его едва знаю», — отмахнулась я. «Я уже успела привыкнуть к манере общения Чилли и к его немного экзальтированным комментариям. Как всегда, сгущает краски». Но меня все же заинтриговало то, что он мгновенно вычислил присутствие постороннего мужчины рядом со мной. А еще и довольно точно уловил моё состояние. Потому что, по правде говоря, я действительно испытывала некоторый душевный дискомфорт, находясь в обществе Зеда. «А теперь садись рядом и расскажи-ка мне, что твой отец поведал тебе о твоей родине», — сказал Чилли, — когда я поставила перед ним чашку крепчайшего кофе, как он обычно любит. Он сообщил мне, что я должна поехать в город, который называется Гранада, а там, напротив Альгамбры, расположен жилой район Сакрамонте. Я должна постучать в дверь дома, выкрашенную в синий цвет, и спросить там женщину по имени Ангелина. В первый момент я подумала, что Чилли хватил удар. Он вдруг согнулся вдвое и издал какой-то странный утробный звук. Но вот он поднял голову. По его лицу было трудно сказать, то ли он смеется, то ли плачет, но как бы то ни было, а слёзы градом катились по его щекам. Что? Что случилось? испуганно спросила я. Он пробормотал себе под нос нечто нечленораздельное на испанском, потом энергично вытер кулаками потоки слез с лица. Все же это случилось. Ветер прибил тебя, наконец, ко мне. После стольких лет ожидания ты все же пришла ко мне, как мне о том и говорили. «Что говорили?» — слегка нахмурилась я. «Что ты придёшь сюда, а я отправлю тебя домой?» «Да, это правда. Ты, моя маленькая Хочевичи, родилась в пещере в Сакрамонте. Я это знал. Я всегда это знал. Яростно повторил он. «Семь пещер Сакрамонте. О, Сакрамонте!» Он снова и снова повторял это слово, слегка раскачивая из стороны в сторону свое хлипкое тело и скрестив руки на груди. Странная дрожь пронзила меня, ибо я вдруг вспомнила то видение или сон, который пригрезился мне наяву. Меня поднимают высоко вверх к самой крыше пещеры. «Это твой дом». прошептал Чили едва слышно. Зачем бояться? Родная кровь всегда узнает свою кровиночку. Вот и тебя послали ко мне, а я помогу тебе, Хотчевичи. Обязательно помогу. Это место Сакрамонте. Что в нем такого особенного? Особенное в нем то, что это наше место, место, которое принадлежит нам. А еще «Вот из-за этого». Он ткнул пальцем в свою железную кровать. Я глянула на кровать, но ничего там такого не увидела, разве что разноцветное вязаное одеяло. «Вот девочка моя». Чили перенаправил свой палец несколько в сторону, и я увидела, что он показывает на гитару, которая стояла, прислоненной к стене. «Подай мне ее сюда», — приказал он. «Я покажу тебе кое-что». Я поднялась со своего места, взяла инструмент и положила его на вытянутые руки Чилли. Он ласково погладил корпус гитары, как мать ласкает свое дитя. Судя по всему, гитара была очень старой, и пропорции у нее были несколько иные, чем у тех современных гитар, которые мне доводилось видеть. Отполированное до блеска дерево поверхность вокруг резонаторного отверстия отделана переливающимся на свету перламутром. Чили лежал своими скрюченными пальцами гитарный гриф и прижал инструмент к груди. Потом прошелся по струнам. Глухой, расстроенный звук наполнил задымленную комнату. Чилли снова тронул струны, пробуя каждую по очереди. Одной рукой извлекал звук, другой пытался регулировать натяжение струн. «Хабора!» — воскликнул он, снова касаясь струн. Потом стал притаптывать по полу ногой, обутый в сапог, задавая ритм мелодии. Пальцы его уверенно заскользили по струнам, а нога все ускоряла и ускоряла ритм. Его пальцы, куда подевалась их скрученность? Будто задорная веселая мелодия, заполнившая все крохотное помещение хижины, заставила на время отступить артрит прочь. Проворно порхали, извлекая из гитары пульсирующие каденции, одна ярче другой. Нет, этот звук нельзя спутать ни с каким другим звуком на свете. Фламенко. А потом Чили запел. Поначалу голос его сорвался, такой же хриплый и дребезжащий, как и струны расстроенной гитары, которыми он так умело манипулировал. Но постепенно хрипотца, знак многих прожитых лет и верный признак заядлого курильщика, куда-то исчезла. Зазвучал глубокий и проникновенный голос Я закрыла глаза. Ноги мои сами собой тоже стали отбивать ритм. Вся хижина словно вибрировала и колыхалась в этом море пульсирующих звуков. Самое удивительное, что я чувствовала ритмику мелодии так, как чувствую саму себя. От этих непрерывно нарастающих звуков хотелось сорваться с места и тут же пуститься в пляс. Руки мои сами собой вскинулись высоко над головой, я вскочила с места, и моё тело, как и моя душа, так естественно задвигались в такт той дивной музыки, которую наигрывал Чили. Я танцевала. Я танцевала, хотя никогда в своей жизни не танцевала фламенко. Однако, словно по волшебству, мои руки и ноги точно знали, что и как им делать. Прозвучал последний аккорд. Чилли воскликнул «Оле!», а потом наступила тишина. Я открыла глаза. У меня перехватило дыхание от переизбытка эмоций. Я увидела, как Чили тяжело дыша, почти что завис над гитарой. «Чилли, с вами все в порядке?» Я подошла к нему и, схватив за запястье, стала считать пульс. Пульс был высоким, но ровным. «Воды хотите?» Наконец Чилли слегка приподнял голову и глянул на меня своими сверкающими глазами. «Не надо воды. Принеси-ка ты мне лучше немного виски, хоть чивичи». Хитровато улыбнулся он в ответ.